Глава 10. Флорида. Октябрь 1799 года. Негановский. Трудно как-то однозначно оценить все происходящее. Хотя можно сказать, что противостояние индейцев и белых возрастает. На этой земле еще нет значительного количества американских поселенцев, но, скажем так, ее уже изучили, и определили, где что должно располагаться. И теперь на местное население начинается давление, имеющее своей целью принудить их покинуть эти места. Как обычно, индейцев начинают убеждать в прекрасных условиях жизни на новых землях, расположенных за Миссисипи, а также о вечной целостности и неприкасаемости установленных границ. Правда, почему-то в очередной раз они располагаются далеко на западе от этих мест. Этот спектакль повторяется уже не первый раз и, как ни странно, всегда находится кто-то, верящий подобным обещаниям. Самым лучшим доказательством сказанного может служить ситуация, разворачивающаяся на северо-западе. Там тоже со стороны американцев неоднократно звучало обещание не переходить о палаче. А сейчас именно его они и готовятся нарушить. Речь уже идет о захвате долины Огайо и контроле Великих озер. Именно там текумцы собирает своих сторонников, надеясь отстоять эти земли. А у нас ситуация складывается несколько проще. Нет такого яростного давления, хотя семенолов и пытаются отсюда выдавить. Может быть, дополнительным сдерживающим фактором являются испанцы – хотя на них в последнее время никто внимания не обращает. Единственное, что они могут, это объявить протест, чем обычно все и заканчивается. Однако наши действия более конкретные. Вот и сейчас наш отряд в полсотни всадников выдвигается на перехват противника. Прошедшим летом у нас побывал лично адмирал. Он привез уже сотню подготовленных солдат, провизию, кстати, очень интересно сушеный картофель, солонину и рыбу, муку и крупу, а также патроны и гранаты. Все пришло вовремя, уже начинались вопросы, а что делать дальше, но теперь они прекратились. А вот наблюдать со стороны за встречей адмирала и Кухкана с Котлианом было одно удовольствие. Куда делась неизменная выдержка, не побоюсь этого слова, прославленных воинов? Они вели себя как дети, к которым заехал их любимый и добрый дедушка. Причем мало того, что добрался до восточного побережья Америки, так еще вместе с караваном снабжения дошел до лагеря индейцев, побеседовал с воинами и местными жителями. А потом уединился с вождями и о чем-то долго беседовал. Всем воинам было объявлено, что их семьи в безопасности, им доставляют продовольствие и все обещанное. Сами солдаты получили деньги за прошедшее время, хотя многие затем просили передать часть их семьям. Адмирал обещал выполнить эту просьбу. Я могу только догадываться, о чем шел разговор между вождями и Моловским, хотя он, по-видимому, ничем не отличался от моей беседы с Адмиралом. Он настаивал на усилении наших действий. Его аргументация оказалась проста и неотразима. Пока мы не докажем свою силу, с нами никто не станет считаться. С этим спорить не приходилось. И хотя приток новых воинов из числа местных индейцев продолжался, чувствовалось некоторое раз разочарование как у адмирала, так и у Кухкана Скотлиана. Кажется, они рассчитывали на несколько больше. И еще адмирал рекомендовал расширить наше присутствие на Миссисипи. Для этих целей нам оставили четыре катера и угольщик на базе в Новом Орлеане. Река, кстати, позволяла добраться без значительных трудностей до Агаи и установить связь с Текумсом. Сам Новый Орлеан рассматривался адмиралом как очень важный стратегический пункт. По его мнению, он может стать чем-то большим, чем одна из баз мятежных индейцев. Так что оставили нам транспорт с запасами угля и еще один клипер – для осуществления, при необходимости, поддержки с моря, защиты города. Так что сейчас мы направлялись, скажем так, на защиту местного населения в рамках общей стратегии усиления нашей деятельности. Другими словами, участились случаи нападения на лагеря индейцев американцами, приходящими с той стороны границы. Причем это делалось не правительственными войсками, а не большими бандами. Мы установили патрулирование вдоль границы, и вот сейчас был выявлен такой отряд, явно направляющийся пограбить очередное индийское поселение. Вот для него и была приготовлена засада. Подходящим местом посчитали поляну, выходящую на берег небольшой речки. Здесь как раз располагался удобный брод, так что миновать его бандиты не могли. Ну вот и дождались. Весь их отряд уже здесь и постепенно выезжает на поляну. Так, пора. Огонь, командует котлян, и 50 гранат накрывают бандитов. Последовало еще два залпа, а затем началась зачистка. При всей жестокости этой операции жалости к бандитам не было ни у кого. Они тайком пробрались на чужую землю, уже уничтожили при предыдущих налетах три стоянки индейцев, убили и изнасиловали множество женщин. Так что жалеть их никто не собирался. Живых добили, а мертвых сбросили в ближайший овраг. Оружие и снаряжение забрали, пойдет в качестве подарков местным вождям. Уцелевших лошадей погнали в свои табуны. На этом закончилась одна из многих операций противодействия попыткам вторжения. Вполне возможно, что на некоторое время на эту землю придет мир, пока не объявится очередная банда. Но никто не собирался почивать на лаврах. И завтра новые десятки патрулей выйдут на охрану границы. И будут сражения, будут перестрелки. Появятся раненые, убитые, отдавшие свою жизнь за мир и спокойствие в чужих краях ради таких же, как они, людей. И молва о защитниках этой суровой, но прекрасной земли пойдет все шире и шире. Выдержка из газеты «Вести Даль России Октябрь 1799 года Общее настроение, царящее в крае, отличается приподнятостью и деловитостью. Никто уже не сомневается в разумном управлении Муловским Григорь Ивановичем, доверенной ему государем территории. Оно заключается в создании благоприятных условий для развития человека любого сословия, обеспечении мира и направлена на благо нашего государства. Стоит отметить веротерпимость, установившуюся в крае, опять же благословленную Священным Синодом. Матерь наша Православная Церковь простила своих раскаявшихся детей и разрешила в этих местах пользоваться старым каноном наравне с принятыми. Построено несколько храмов, основанных на единоверии, поток верующих которых никогда не оскудевает. Так что в этих краях рады любому, кто готов честно трудиться на благо нашей Родины. Мы даже принимаем язычников или представителей других религий, и никто их силой не заставляет менять свою веру. Созданы благоприятные условия для купцов. Нигде в другом месте нет такого выбора возможностей для желающих приумножить свой капитал и заняться собственным делом. Это касается любых областей человеческой деятельности. Можно благоустраивать земли, прокладывать дороги или улучшать существующие города. Есть множество проектов, сулящих хорошую прибыль. Наше правительство очень благосклонно к таким людям и предоставляет им определенные субсидии и льготы. Другим не менее прибыльным может стать дело по выполнению строительных заказов. В нашем крае возводится много самых разных домов, мастерских и заводов. И целью всех усилий является благоустройство этой земли, создание условий, позволяющих переносить причуды здешнего климата. Если вас интересует сельское хозяйство или животноводство, то здесь предоставляется множество вариантов получения доходов, связанных как с выращиванием продукции, так и с ее переработкой. Ну, а если интересы касаются заготовки даров лесов, рек и морей, то и здесь возможностей ничуть не меньше. И при этом, чем бы вы ни занимались, в любом деле обеспечивается поддержка в виде субсидий и льгот. Екатерининск, октябрь 1799 года, Киреевский. Тяжелые были переговоры. И даже не из-за того, что корейцы занимали какую-то неприемлемую для нас позицию, а просто из-за того, что не хотели ни о чем говорить. И только немного разобравшись в происходящих событиях, мы нашли верный подход. Начали с того, что немного постреляли. Нет, не по городу, а просто по сторонам. Попали в какой-то пустой сарай, заплатили владельцу компенсацию, но показали, что мы можем. Потом установили контакт с одним из представителей аристократии, имеющим достаточно сильное влияние на остальных. Много чего пришлось подарить – золото, шелк и несколько изделий нашего производства, но в конце концов добились его благосклонности. А еще больше он обрадовался той поддержке, что мы сможем оказать ему лично и его сторонникам. В общем, это и стало тем аргументом, который заставил его нас выслушать и, в конце концов, принять наше предложение. Конечно, можно было просто захватить нужные нам земли силой. Это не составило бы никакого труда. Но подобное действие оставляло двусмысленное впечатление. Если такое выглядело вполне приемлемо в случае переговоров с китайцами, когда мы пытались вернуть земли, открытые казаками, и отнятые у нас под угрозой применения силы, то сейчас этого не требовалось. Нам удалось получить на сто лет право распоряжаться Мазампа и островом Каджео, а также прилегающими к ним землями на расстоянии 5 километров. Возможно, потом мы все эти земли и выкупим. Так что базу, причем очень серьезную и хорошо вооруженную, мы можем строить. За это мы взяли на себя обязательство прийти местным на помощь при внешней агрессии, в первую очередь со стороны Японии. Заплатили сейчас и обещали заплатить потом еще золотом и организовать торговлю. Так что удалось нам заключить мирный договор и заодно определить порядок, по которому к нам могут переходить корейцы для найма на работу и ведения сельского хозяйства на нашей территории. Екатерининск, ноябрь 1799 года, Муловский. Ну вот, я и завершил очередной вояж по заморским колониям. Пожалуй, пора с этим делом заканчивать, как бы мне ни хотелось. На сегодняшний день определяющим становится развитие именно этих земель, а остальные можно считать вспомогательными. Нет, все-таки я не прав. Просто, видимо, устал и хочется поворчать. Да и в поток ежедневных дел впрягаться сегодня не хочется. Но если не я, то кто? Так что выбора у меня нет. Первым делом я ознакомился с письмом от Рахно. Он писал, что пока ничего не смог узнать про покупку земли с гивеями и участка с рудником. Да, пожалуй, тут я поторопился. Отпишу ему, что пока чтобы отложил эти дела, а нужно просто купить большую партию меди. Надеюсь, на первое время ее окажется достаточно. Да и на Урале можно медь закупать, а доставка пойдет по Амуру. Э, решено, так и поступлю. Дальше шли сведения о настроениях в обществе. Какого-то беспокойства о происходящих событиях не было. Разве что немного говорили об индейцах Текумсе, Но так, очень мало, и то отдельные люди. В общем, все занимались своими делами, не обращая внимания на происходящее вокруг. С одной стороны, это радовало, но как-то слабо. Мое посещение Нового Орлеана и беседа с Кухканом и котляном показали, что особо рассчитывать на индейское воинство мне не стоит. Оно, конечно, нужно, и в случае начала боевых действий будет эффективно и полезно, Но вот его создание потребует гораздо больших усилий, чем я предполагал. Как-то не рвались индейцы защищать свои права и территорию. Во всяком случае, начинали это делать, когда враг приходил на их землю. А заранее принять меры к отражению нападения или созданию своих вооруженных сил на постоянной основе они не желали. С другой стороны, такое положение требовало создания острогов на восточных склонах скалистых гор, если в случае поражения индейцев им придется отходить на западное побережье. А заодно это должно было сдержать прорыв американцев на запад, где уже поднялись русские города. Но в большей степени меня сейчас волновало даже не Америка, а Петербург приближалось то время, когда история совершит очередной кульбит, заставляя Россию сражаться во имя чужих интересов. В этот раз, как и в многочисленных предыдущих случаях, нам предстояло воевать ради интересов Англии. И совершались такие перемены в политике обычно при помощи заговоров, ставящих своей целью убийство самодержца российского. Вот и сейчас приближалось время очередного из них. Где-то через год заговорщики, финансируемые Англией, должны убить Павла. А поводом для организации мятежа послужило недовольство дворянства ущемлением его прав. Поводом, но не причиной, который стал индийский поход Павла. Его и убили через 11 дней после начала похода. Из-за этого та коалиция, которую пытались создать русские и французы против англичан, распалась. А ведь Англия не та страна, которая могла бы противостоять гвардейцам Наполеона и чудом богатырям Суворова. У нее банально не хватило бы солдат сдержать во много раз превосходящие силы коалиции. Так что убийство Павла давало Англии возможность выжить поэтому и лилось рекой английское золото через английского посла в карманы русских дворян. Мне тоже раньше казалось, что превозносимый историками золотой веки Екатерины благо для России, а вот сейчас, посмотрев на происходящее своими глазами, понял, что все не так просто. Екатерину посадили на престол гвардейские штыки. И она всю жизнь оплачивала оказанную услугу, помня, что как посадили, так могут и ссадить. Из-за чего на дворянство постоянно лился золотой дождь, и неважно в какой форме. Золотые монеты, земельные угодья, сотни тысяч крепостных, чины, звания, полная вседозволенность. Дворянство пользовалось всем этим и не отказывал себе ни в чем. Ведь если провести некоторые параллели, то золотой век дворянства можно сравнить с золотым временем олигархов в будущем. Те тоже были неподсудны и всемогущие. И принимались только те решения, которые были угодны дворянству. Я вообще не понимаю, как могла состояться наша экспедиция, а затем принято решение о создании Даль-России. Точно не обошлось без вмешательства внешних сил. А вот теперь приближалось время отдавать долги. Развитие культуры, искусства, просвещения – это, пожалуйста, оно не влияет на обороноспособность и не увеличивает военную силу государства. Даже наоборот. И поэтому шло восхищение со стороны Запада, мудростью Екатерины. Она занималась тем, чем надо. Как говорится, бойся донайцев дары приносящих. Если твой извечный противник, с которым приходится сражаться не одну сотню лет, а именно Запад и является таким противником, причем каждый раз выставляя на острие атаки разные государства, тебя хвалит, значит ему выгодно все сделанное тобой. И наоборот, в потоке грязи и лжи, вылитой на кого-то, стоит поискать жемчужные зерна. Победы русского оружия в это время были одержаны по большей частью войсками под командованием Румянцева и Суворова, которые, несмотря ни на что, сами обучали свои батальоны. Насколько мне было известно из истории, в один из наборов в армию из 450 тысяч рекрутов 50 тысяч выполняли обязанности слуг, лакеев, садовников, И так далее при дворянах. А на кораблях некому было нести службу. И они стояли в фортах без экипажей. Все матросы были заняты в имениях. Да что можно сказать об армии? В списке личного состава, который находятся еще нерожденные дети дворян, к тому же получающие жалования. А гвардия, элита вооруженных сил и опора престола не знает, как надеть мундир. Из какой стороны браться за оружие. Вот с этим и пытался бороться Павел, руководствуясь исключительно интересами государства. Его ненавидели дворяне, его обвиняли во всех смертных грехах со стороны Запада, но по-своему любили крестьяне и простые люди. Им же он дал облегчения, которых они уже не надеялись получить, и он же ограничил вседозволенность дворян ограничив их права. И самое главное, вернув принцип передачи правления от отца к старшему сыну, он решил дворянство законного права на организацию мятежей. Ведь что получалось до этого? По указу Петра монарх мог сам назначать своего наследника и преемника. Такой возможностью и пользовались заговорщики, сажая на престол угодного им правителя Я объявляя содеянное как последнюю волю представившегося самодержства. Вот об этом и говорили в гвардейских казармах, кабаках и дворянских особняках. Такие новости мне становились известны из писем Бухарина, осведомленного о многих событиях и сплетнях столичной жизни, а также из донесений моих людей, работающих в России можно сказать, что идет борьба основополагающего принципа власти в России – самодержавия с привнесенными извне достижениями западной цивилизации типа дворянских свобод. Понятно, что все хотят привилегий, и никто не хочет обязанностей. А у нас всегда, испокон веков, не подвергалось сомнению именно самодержавие, право управлять страной, данное Богом. И не просто управлять, а беречь ее и защищать. А вот противостоит этому западный подход. Немного поиграл в правителя, награбил, сколько сумел, и сбежал от ответственности. Его исповедовало дворянство, заинтересованное в привилегиях, но никак не в обязанностях. Так что и здесь фактически столкнулись две идеологии, два разных подхода к жизни. Один из них позволял жить и развиваться всей нации, другой обеспечивал процветание лишь некоторой ее части за счет других и гибель суверенного государства. Вот к таким выводам я и пришел, размышляя о текущей обстановке. На то, что решающая схватка близко указывали происходящее событие. Если брать за основу прежнюю реальность – то там развивалась или была близка к этому вторая антифранцузская коалиция. Австрия, Англия, Россия, Турция, Священная Римская империя и Неаполитанское королевство вели борьбу с Наполеоном. Российские войска принимали участие в боевых действиях на море и на суше. В ходе их союзники, в первую очередь австрийцы, турки и англичане, решая свои задачи и недовольные успехами русских, предали их. Так Черноморская эскадра под командованием Ушакова была ослаблена уходом турецкого флота, а затем блокирована английским, чтобы последние могли без помех захватить Мальту, лишив этой чести русских. Сухопутные войска под командованием Суворова после его побед в Италии и ее освобождения были отправлены австрийским командованием в Швейцарию и там их союзники бросили, оставив без припасов, еды, амуниции в горах против превосходящих сил французов. Однако гений Суворова, мужество и героизм русских солдат позволили армии совершить знаменитый прорыв через Альпы, одержав череду побед прославивших русское оружие. И хотя у меня не было последних известий о происходящих событиях, Не было и оснований сомневаться, что все произойдет так же, как и в известной реальности. Павел обидится на союзников, в первую очередь англичан, помешавших ему освободить Мальту, разорвет союзный договор и заключит мир с французами. И, по сути дела, это был ключевой момент на данном историческом промежутке. Скажем так, заштатная маленькая бывшая английская колония с попытками изобразить из себя великую державу обретет основу для дальнейшей экспансии после так называемой лузианской покупки. Франция продаст Америке огромную территорию. Это один ключевой момент, повлиявший на развитие дальнейшей истории. Другим же не менее важным событием станет убийство русского императора Павла I. Самым главным было то, что он выступал против Англии и даже заключил союз с Францией. А с такой коалицией Англия вряд ли могла бороться, и в случае ее поражения развитие истории пошло бы по другому пути. Но Павла убили русские дворяне за английское золото. И все пошло так, как отражено в сложившейся реальности. Кроме того, союз с Францией позволял избежать Отечественной войны 1812 года и чрезмерного перенапряжения с последующим провалом русской экономики, что опять же было на руку Англии и прочим светочам демократии. Вот и получается, что после смерти Павла русские опять сражались за интересы Англии, спасая ее от заслуженного возмездия. Так что, если я не хотел смириться с уготованным всем нам будущим, требовалось каким-то образом принять участие в тех событиях, которые произойдут через год с небольшим в Санкт-Петербурге. Вот к такому довольно неожиданному решению я пришел, размышляя над текущей ситуацией. Ну и ладно. Времени хоть и мало, но еще есть, так что обдумать свои действия и провести подготовку успею. А сейчас меня ждал ужин со своей любимой женщиной. Поэтому, отложив умные рассуждения на потом, я отправился в столовую. Там же все было приготовлено, помещение ярко освещало несколько керосиновых ламп, накрыт стол на двоих. И Сашенька, ожидая меня, сидела в кресле. Нельзя сказать, что она подурнела. Нет, она была по-прежнему хороша. Но последние дни беременности наложили на нее свой отпечаток. Я обнял ее, поцеловал и несколько секунд просто стоял в таком положении. И хотя я вернулся неделю назад, но чистое, ничем не замутненное чувство любви ни на минуту не оставляло меня. «Мой адмирал, давай ужинать», – привел меня в себя голос Сашеньки. «Как скажешь, дорогая». Я помог устроиться и за столом и отправился на свое место. Мы оба пребывали в чувстве легкой расслабленности, которая охватывает человека, когда он достигает некоторой цели, хотя бы конца дневного пути, разводит костер и готов съесть свой немудренный ужин и отправиться отдыхать. Дневные дела закончены, день прошел успешно, И впереди не предвидится никаких трудностей. Что еще надо человеку в дороге? Сашенька, мне тут сотрудники со всех сторон в твой адрес слова благодарности передают. Причем это касается самых разных областей. Кто-то отмечает, что благодаря твоим правкам материалы в газетах стали гораздо интереснее. Особенно то, что касается описаний жизни в крае и успехов его жителей. Другие говорят, что предложенные тобой нововведения по обучению школьников рабочим профессиям позволяют значительно сократить время на подготовку подмастерьев и выбор молодыми людьми специальностей. Многие отмечают, что принятие на службу травниц и даже в некоторых местах шаманов позволило значительно расширить число людей, могущих получить медицинскую помощь, пусть и в такой примитивной форме, и все тебя любят и ценят как бы мне не затеряться в толпе почитателей твоих талантов. Да к тому же ты набожная и со стороны церкви удостаиваешься исключительно похвальных отзывов. Ну что ты, дорогой, это же твои идеи, и ты подсказал мне, как лучше начинать деятельность. Никому такие подробности неизвестны, и никогда про них никто не узнает во всяком случае от меня. А идеи надо не только высказывать, но и реализовывать, Надо честно признать, внедренные идеи позволили получить наилучший результат. И не скромничай. Вот примерно в таком легком разговоре прошел наш, наш ужин. А дальнейший вечер мы провели, обсуждая ближайшее будущее и строя планы на зиму.